Пока допрашивали свидетельницу, молодую толстенькую брюнетку, Сомс пытался угадать, Флер или рыжая кошка произвела большее впечатление на тех из присяжных, которые, видимо, были неравнодушны к красоте. Он так и не пришел ни к какому выводу, когда поднялся сэр Джеймс Фоскисон. «Скажите, пожалуйста, миссис Молтис, какие выражения в письмах Вы считаете наиболее обидными. Слово «предательница» в моем письме и «змея» в письме к миссис Ппиннерин. Они более оскорбительны, чем другие? Да. Теперь я обращаюсь к вам за помощью, сударыня. Быть может, круг ваших знакомых несколько несходен с тем, в каком вращается истица? Да, пожалуй но они, так сказать, пересекаются. — Да. — Скажите, в каком кругу, в вашем или истице, выражение «она не имеет представления о нравственности» считается более порочищем? — Затрудняюсь ответить. — Мне только хотелось знать ваше мнение. — Как вы думаете, ваши знакомые столь же ультрасовременны, как и знакомые мисс Феррер? Пожалуй, нет. Всем известно, не правда ли, что люди ее круга свободны от всяких предрассудков и не признают условностей? Кажется, да. И все-таки ваши знакомые в достаточной мере современны. Не мещане. Что такое, сэр Джемс? «Мещане, милорд» — очень распространенное выражение. Что оно означает? «Старомодный, ретроград» — вот что оно означает, милорд. Понимаю. Свидетельница. Он спрашивает, не мещанка ли вы? — Нет, милорд. — Надеюсь, нет. — Вы надеетесь, что нет. — Продолжайте, сэр Джемс. «Не будучи мещанкой, вы, пожалуй, не взволновались бы, если бы вам кто-нибудь сказал, моя милая, вы не имеете представления о нравственности». «Нет, не взволновалась бы, если бы это было сказано таким любезным тоном».